Глава двадцать третья. «Постель. Театр двух актеров. Шернстоун. Холодный, режущий, как стальные опилки, песок обрушился на них со всех сторон одновременно, огромной черной, все поглощающей волной. Людей сбивало с ног». дикие гунные животные ревели, разметало огни, палатки и шатры срывало на раз, словно бумажные зонтики для коктейлей. Лев рычал, стоя на четвереньках. Хаджа, ты видишь его? Видишь? Дамулок, крепко обхвативший стол пальмы руками и ногами, висел на ней вниз головой, а потом ему ответил не сразу: "О, шайтан!" Воистину, шайтан воя подтвердил башмачник Ахмед, когда его уносило ветром ввысь. Маленькое, чёрное, мерзкое существо, нагнутых, как у серванта, ножках, хохоча, отплясывало посреди азиса. Он идеально выбрал время для изысканной мести и отрывался на всю катушку. Согласно Карану, даже самый слабый демон ада способен перевернуть кагодком землю, а уж обиженный восточный шайтан, обуреваемый законным чувством восстановления попранной справедливости, ух, он не мог и не смел по колично вонзить свои завистливые зубы в увеличенную печень Абаленского, но обрушить на его кудрявую голову всё безумство природы мог Дикая пляска, заливающаяся смехом шайтана, продолжалась ещё целую минуту, а потом говорят нечистому до сих пор стыдно об этом вспоминать. Могучий россиянин доковылял к нему сзади, остановился на расстоянии одного пинка и не промахнулся. «Получи про хвост под хвост!» — краем уха услышал враг рода человеческого, неведомой силой, уносимой к звездам. От соприкосновения с пошлой задницей шайтана туфлю льва разорвало в клочья, а его самого отшвырнуло в сторону. Взрыв носом песок, он поднял голову и едва не был растоптан здоровущим двугорбым верблюдом, убегающим за бархан. Меж горбов и стошно визжа кое-как держалась закутанная в бурну с девушкой. Поначалу никто и не заметил, как веревка, тянувшаяся от шеи верблюда, змеей затянула руку льва. Утром его не нашли в разрушенном лагере. Хаджа первый раз в жизни ударился в неконтролируемую истерику. — Вернись! Верней сговорю, о несносный в ног бесмёртного поэта. Дай мне вновь увидеть твоё нахальное личико, голубые очи и нежные руки, способные гнуть подковы и освобождать глупцов от непосильного груза золотых монет. Ай-ма, как я буду жить без тебя? На чьи средства кормиться и одеваться? Кого посылать за бутылкой, кому читать нотации о возвышенной культуре Персии и Аравии между двумя тостами в перерывчик небольшой? Ну если сейчас ты лежишь на мягком ковре, в объятиях красавицы Пери, вкушаешь вино из пиалы и не слышишь исполненных горем стонов сердца моего, чтоб тебе нет, чтоб чтоб тебя нет от чём это я вообще, Лёва, Лёва Джан, вернись ей! Ахмед как мог утешал Думуло? И даже сочувствующий Рабинович старательно смахивал хвостиком горячие слёзы своего второго хозяина. Абаленский потом рассказывал, что он ничего не помнил. Резкий рывок за запястье человека более слабого физически просто вывернул бы руку из сустава. Могучего россиянина волоком протащило по песку, треснул лбом о пень пальмы, и уже в бессознательном состоянии, поволокло в ночь, по барханам. Самое парадоксальное, что парня отключила напрочь. В большинстве случаев у героев отмечаются какие-то там видения, образы, картинки из прошлых жизней и всякая психосимпатическая хренатень подобного толка. Глубины подсознания моего друга — На крылись такой глухоманный теменью, что даже завидно. Говорят, человек спящий без снов высыпается в два раза лучше, чем тот, кто рубит монстров, целуется с эффектными тётями и убегает от начальников мутантов. Лев отдохнул лучше некуда. А пришёл в себя лежащим на мягком ковре, спялой губ и нежным голоском на духом Лошка. Не пугай меня, пожалуйста, открой голубые глаза и ответь своей верной Джемиле. Я тебя так искала, так искала. Они все говорили, что ты ушёл, что тебя унёс джинн, что так, наверное, лучше, а я не верила. Я столько плакала. Нет, не думай об этом. Что значит женские слёзы? Ты ведь мужчина, мой могучий лев. Раз ты ушёл, значит, у тебя были важные, очень мужские дела, да? Я всё понимаю и ни о чём не прошу. Я только молила Аллаха дать мне возможность ещё раз увидеть тебя, коснуться губами твоего упрявого лба, поцеловать родинку на плече, оттереть своими косами пыль дорог с ног твоих и накормить тебя пловом. Разве это много? Аллах Всемилостивейший и Милосердный внял моим просьбам. И вот, посмотри на меня. Поверь мне, я люблю тебя, далёкого и такого родного. Я Аболенский, не размокая глаз, поднял руку и уверенно коснулся пальцем губ девушки. Джамиля всхлипнула, замолчав, и обхватила его ладонь, покрывая ее поцелуями. Стук ее сердца был слышен на всю пустыню. — Я тоже скучал, девочка моя. Будь это Дэн и Сабрина, они бы тут же занялись сексом. Алина и Алекс начали бы цапаться. а Сергей Гнедин — услаждать любимую жену активно действующими стихами. В нашем случае Лев просто обнял девушку, притянув к себе, и дал возможность нареветься. Черт, да у него у самого отекли слезы предательские, о которых он не говорил никому, даже мне. Но я пишу об этом уверенно, потому что знаю его. Он плакал. Успокоившийся рыжий верблюд с чисто джентльменским пофигизмом жевал чахлую колючку. Над горизонтом вдымалось пока ещё холодное розовое солнце. Меж барханами гулял сквозняк, а небо было чистым. Джамиля, переведя дух, рассказывала, как она жила в Багдаде, как не многие сватались, и когда имя честной вдовы стало тяготить, а она купила место в караване и направилась в далёкий Самарканд. в гости к двоюродной тётушке я думала, может быть, там, где ничто не напомнит о тебе, я смогу забыть, забыть всё. А ночью на лагерь налетел ветер, я попыталась удержать верблюда, а он побежал и вайдот. Получается, как только мне стала грозить опасность, сразу появился ты и поймал верблюда, чтобы меня спасти. Как я не догадалась об этом раньше. Ну Но... «Что-то где-то примерно в этом ключе и было», — мудро не стал спорить Лев. «Ну, не совсем, я же не смог его удержать». «Ах, ты еще и скромен, о, мой герой!» «Да уж, скромность — мое второе имя». Он наконец-то встал, потянулся, поморщился от боли в ноющем локте и мысленно признал, что еще легко отделался. Жамиля осталась сидеть на расстеленном ковре с медной пиалой, кумганчиком воды и двумя кусками рахатлукума. Больше в Хурджине ничего не было. Её основной багаж так и остался в утерянном оазисе. А вон что-то там за углом чернеется. Не наш бывший пионер лагерь. Сощурись прикинул спаситель вдов и приподнялся на цыпочки. но, не удовлетворяясь, попробовал посмотреть с верблюда. Собственно, он лишь подумал об этом, но коварная зверюга, с полунамека поняв его намерение, явно изготовилась к прицельному плевку. Лев отступил, все так же мысленно обозвав верблюда козлом горбатым. Верблюд демонстративно приподнял переднюю ногу, невероятным образом оттопырив средний палец. Малостыфигев от увиденного, наш герой предпочёл вернуться к Джемиле. Слушай, ты разбираешься в миражах, а? Девушка послушно вскочила на ножки, посмотрела вдаль, прикрывшись ладошкой от солнца, и уверенно подтвердила: "А, -а, -а, -а! это не мираж. Там наверняка колодец и человеческое жильё". Нужно спешить, о мой возлюбленный господин, пока пустыня холодна и жара не вошла в силу. Жара вошла в силу быстро. Двугорбый корабль в пустыне легко нёс свою хозяйку, плавно покачиваясь на ходу. А бедный багдадский вор от чаинными прыжками нёсся впереди одной туфлей. Как вы помните, он пожертвовал в борьбе с шайтаном А проклятое солнце за какой-то час превратило утреннюю прогулку по ласковому песочку в марш бросок на раскалённой сковороде. Брать на хребет ещё одного всадника Верблюд отказывался категорически, а то, что ждало их впереди, оказалось отнюдь не азисом.